Раздел 18. 1992 год. Штраубинг. Фрау Улерика Хассельман шла по дорожке своего сада с букетом пылающих на солнце бордово-оранжевых бархатцев. Она шла медленно, и чем ближе становилась могила с потемневшим от времени крестом, тем сильнее билась ее больное сердце. Устремив взгляд повлажневших глаз на табличку с надписью «Клаудия», она остановилась, чтобы перевести дух. Потом подошла еще ближе, присела и, осторожно, словно боясь, что букет может оказаться слишком тяжелым для небольшого земляного холма, положила цветы и тут же вздрогнула, услышав позади шаги. Медленно повернув голову, она увидела совсем рядом с собой подошедшую, неслышно, невестку Сабину. Крупные капли пота выступили на лбу улярики. Она машинально положила руку на грудь, словно успокаивая бешено колотящееся сердце. — Сабина? Это ты? Идёшь неслышно, даже испугала меня. Испугала? Простить, конечно, я не должна была так поступать, но я вошла в дом. Он оказался незапертым, смотрю, вас нет. Сразу подумала, что вы в саду. Где же вам ещё быть? Но я никак не могла предположить, мама, что вы до сих пор не можете забыть вашу собаку. Сабина Обняла свекровь и поцеловала ее в соленую от слез щеку. «Мама, не стоит так убиваться, это все-таки просто собака, хотя я понимаю, для вас она была настоящим другом. Я отлично помню ее, рыжий кокер-спаниель, такая ласковая и умная собака». А через пару дней они пришли всем семейством, Как обычно на ужин Юрген молча сидел перед телевизором с отсутствующим видом, а Сабина загадочно глядя на Свекровь, вдруг поставила перед ней на стол большую корзину, прикрытую шарфом. Бабушка, Ирис прижалась к ней и заглянула Ульрике в глаза, не в силах скрыть радость. Открой, посмотри, что там. Да, посмотри. Ева сморщила свой носик и подвигнула бабушке. Ну же, Карснер достала сигарету и закурила, уставившись в окно. Ульрика приподняла край клетчатого шерстяного шарфа и вдруг увидела свою маленькую Клаудию, маленького щенка кокер-спаниеля со смешной милой мордочкой и умными, веселыми карими глазами. «Господи! Сабина, как же мило с твоей стороны!» Ульрика не верила своим глазам. Внимание снохи тронуло Ульрику до глубины души. Надо же! Она не оставила без внимания этот букет, возложенный ею на могилу умершей собаки. «Снова грязь в доме будет!» — хмыкнул, не поворачивая головы Юркин. На стульях и диванах шерсть, и какая-то рыжая тварь будет болтаться под ногами. — Что ты, Юрген! — воскликнула Сабина счастливым тоном. — даже же такая радость! Жаль, что мы у себя не можем держать такое чудо, но я бы непременно взяла именно такого щенка. — Но вот только еще одной сучки в доме и не хватало! возмутился юрген доставая сигареты керстнер сразу же повернувшись к отцу протянул ему свою зажигалку спасибо дочка ну что вы так и будете возиться со своим щенком мне кажется ужинать пришли и кто то обещал утку в тот же вечер ужин продлился недолго и юрген почему то нервничал Ульрика подумала что у него вероятно свидание с какой нибудь легкомысленной девицей Сабина сказала, что у неё полно домашних дел, надо гладить бельё. Кастер заявила, что её давно ждут, и только Ирис с Евой. Явно не хотели уходить. Они играли со щенком, споря, какой же дать ему имя. Остановились на перте. Семейство ушло, в доме стало тихо. Фрау Ульрика устроила в кухне Возле старого кресла место для Берты, постелив туда старое одеяло и прикрыв его шарфом Сабины, после чего перемыла посуду, накинула теплую кофту и вышла прогуляться. — Жди меня здесь, — сказала она щенку и подмигнула. — Я скоро вернусь. Вот немного подрастешь, мы отправимся с тобой гулять вдвоем, как когда-то с Клаудией. Она вышла, заперев дом, и отправилась по привычному маршруту мимо колбасного магазина и кондитерской, потом по Пассауэрт-штрассе вдоль тянущегося на целый квартал дома престарелых, размышляя о том, сколько одиноких стариков живут в этом доме, практически брошенные своими родными и близкими. Сразу за домом, Начиналась территория знаменитой Штраубингской тюрьмы. Ульрика, пройдя немного вдруг остановилась и посмотрела на вышку, подумала о том, что из этой тюрьмы еще никто не сбегал, и что в этом довольно мирном и симпатичном, похожем на дворец строении, скрытом наполовину шестиметровой бетонной стеной, содержатся самые опасные преступники, Рецидивисты, настоящие бандиты и убийцы. Как-то не вязалось все это с тем мирным покоем, которым дышал город, с этой зеленой улицей и прогуливающимися нарядно одетыми горожанами. Она несколько минут смотрела на вышку. Ей было о чем подумать и что вспомнить.